Часть третья. Ложь, в которой нет лжи. Глава 13. Леди, разбирающиеся в камнях. Рикарду показалось, что все в Таршане было сделано из кирпича. Дома, мосты, заборы, даже улицы вымощены им, и город был одет во все оттенки песочного, желтого, коричневого, терракоты и кармина, Или уж только ставни оставались голубыми или зелеными. В самом городе, казалось, сошлись запад и восток, Смешались и растворились друг в друге, настолько причудливо все переплелось. Восьмиугольные дарские башни соседствовали со стрельчатыми арками акведуков, закругленные купола храмов, выкрашенные лазурью, окружали изящные башенки-пинакли. И в богатых домах всеми красками играли разноцветные шибеки, окна в виде сот из набранных в рамы разноцветных стекол. Стекло вообще любили в Таршане. Красное, лимонное и голубое, сложенное в хитрую мозаику, оно украшало колонны главного храма и искрилось в витраже розе. Рикард ехал по улице, разглядывая это пестрое разнообразие. Было тепло, потеплело сразу, как только он миновал восточные врата, перевал, отделяющий торшан от лиса. Здесь, за перевалом, осени будто и не было вовсе. Акации и платаны стояли зеленые, тут и там на ветках неспешно зрели гранаты, хурма и инжир и этот город, погруженный в ленивую теплую неспешность, наконец-то подействовал на рикардо умиротворяюще. С того самого момента, как он расстался с Катрионой в предместе Лиса, он почти не останавливался, гнал коня с одной мыслью «Чем дальше он окажется от этой женщины, тем легче ему станет». Легче не стало, но хотя бы вернулась способность здраво рассуждать, и он вдруг понял одну простую истину – он глупец или безумец. Зачем он вообще с ней связался? С ведьмой! Где было его благоразумие? Зачем поехал в черную пать? Разве ему нужны новые проблемы с белыми плащами? Как его вообще угораздило наняться в охранники колдуньи? Нет, это все не просто так. Это наваждение, треклятое колдовство. А она окрутила его, внушила ему все это. Иначе как объяснить то, что с ним происходило, все эти наваждения и глупые желания? И как объяснить ту странную пустоту, которую он ощущает внутри теперь? Но в душе он знал, колдовство, будь оно на самом деле, он бы почувствовал, он бы понял, увидел. Да и не всякое колдовство его возьмет. Он десять лет пил драконью кровь, красную смолу, пахнущую железом и дымом, которая впиталась в его кости. Так что нет, дело не в колдовстве. А в чем? Не оглядывайся, не привязывайся, не верь никому. Это было его молитвой, его девизом, его спасением, и столько лет он выполнял три этих простых правила, и боли не было. А теперь он разом их нарушил. Два дня и три ночи, проведенные с ней. И боль вернулась. Словно сказав «Здесь мы расстанемся», она снова бросила факел с ордеонским пламенем в его новую жизнь, и все полетело в бездну. Он смотрел ей в глаза, он целовал ее, наблюдал за ней спящей, вдыхал аромат ее духов. Он пил ее, как отраву, и хотел еще, как ни одну женщину на свете. У него были женщины, последняя жила в Рокне, жена одного князя, лечившегося в обители Тара. Князь был стар, годился ей не то что в отцы, в деды, и мало интересовался молодой женой. А молодая жена мало интересовалась мужем, навязанным семьей, который нужен был лишь его титул. Она была красива, играла на дзуне и любила сладкое. И Рикард приходил к ней иногда в те дни, когда она присылала ему весточку о том, что мужа нет дома. Приносил цукаты, конфеты или засахаренные фрукты и розы. Она их любила. Он приходил с темнотой и уходил, пока темно. Слушал ее песни. И иногда она просила его. «Останься, муж уехал по делам на три дня. Слуг я отпустила, нас никто не потревожит. Будем спать до обеда, а потом пить чай. Нет, я не могу». Почему? Но почему ты никогда не остаешься? Потому что ему это не нужно. Смотреть ей в глаза, целовать в губы, просыпаться в ее постели в окружении ее запахов и тепла, видеть ее вещи, разбросанные по комнате, туфли, украшенные перьями и голубой шелковый халат, пахнущий ирисом и розами. Брать из ее рук утреннюю чашку с чаем. Это затягивает, заставляет привыкнуть. А он не может к такому привыкать. Он слуга Бога ночи. А ночь всегда приносит лишь простые желания. Этот день всегда хочет большего, но ему большего нельзя, привязанности ни к чему. И потому он всегда уходит еще до рассвета. А вот теперь он впервые хотел большего. Чего, он и сам не знал, но больше всего он хотел, чтобы Катриона ехала сейчас не в Таршан. Зачем? Этого он тоже не знал, но было бы весело. И что дальше? И этого он не знал. А она бы что-нибудь придумала. И это бесило больше всего, это желание без ответа. Рикард думал об этом всю дорогу, перебирая мысленные их разговоры и те ощущения, что рождало ее присутствие рядом, и свои воспоминания, и не мог остановиться, как если бы боль это была приятной. И лишь в стенах дворца Верховного Джарта Туров Рикард наконец смог подумать о чем-то другом, ожидая, пока его примут, он разглядывал богатое убранство приемной залы. Мозаичная плитка, фонтан со статуями, золотистая штукатурка стен, переливающиеся от лучей солнца, изящная мебель из грушевого дерева и кресла, обтянутые зеленой парчой. Верховный Джарк Прайда Тур любил роскошь. Открылись резные двери. Его пригласили. Грейт кариган встретил его церемонным поклоном, и Рикард поклонился в ответ. «Позвольте представиться. Рикард Адаланс, посланец ее величества, королева Каринтии. — Я рад видеть тебя в наших стенах, — Кориган улыбнулся вежливо. И как только обмен любезностями был завершен, Рикард достал кофр со свитком и протянул его Каригану. Ее Величество сказало, у вас есть чем его открыть. Кориган взял кофр аккуратно, приложил перстень к печати на застежке и только потом открыл его. Развернулся, отошел к столу, на котором стояли письменные приборы, и некоторое время внимательно читал. — Что? — повернулся и, тряхнув свитком, произнес раздраженно. «И этого она от меня хочет!» Его корые глаза были темны. «Чтобы я их предал? Предал других аяров? Как ты себе это представляешь?» Он подошел почти вплотную к Рикарду, и тот видел, как раздуваются его ноздри от гнева. «Эфика Риган», — ответил Рикард, не отступая, не сводя глаз. «Я всего лишь гонец, и я передаю то, что мне велели. А мне велели напомнить вам о некоем обещании и клятве, которую вы дали много лет назад. Ее Величество сказало, что вы поймете, о чем речь». Если бы Кориган мог его убить, он, наверное, сделал бы это. Но, видя, что Рикард не шевелится и ничего не говорит, отошел в сторону, швырнул свиток на стол и, скрестив руки на груди, уставился в окно. Его красивое лицо побелело от ярости. — Ты знаешь, что в этом письме? — спросил он, наконец, оборачиваясь. — В общих чертах. — Хорошо. Допустим, я дам ей своих людей в помощь генералу. Предательство? Пожалуй, я переживу это. Я понимаю, чего она хочет. Но я не понимаю, зачем переправлять в Лара тебя? Что тебе там делать? С какой целью ты едешь туда?» Он заложил руки за спину, пытливо вглядываясь в лицо Рикарда. «Мне не нужны сюрпризы, за которые мне потом придется держать ответ перед Эбексами». «Боюсь, Эфа Кориган, я не могу ответить на ваш вопрос». «Боюсь тогда, я не могу помочь тебе туда попасть», — ответил Кариган надменно. «Боюсь, вам придется написать об этом в ответном письме ее величеству, и я отвезу его обратно», — произнес Рикард спокойно. Я всего лишь гонец. Ты всего лишь обычная шуманская гадюка, которых теперь полно при дворе. И если бы я знал раньше... Он замолчал на полусловии и прошелся по комнате. Рикард отвечать не стал. Он мог бы свернуть шею этому лощеному аяру одним движением руки. Но благоразумие сегодня взяло верх. Быть гадюкой не так уж и плохо. В шумане говорят мудр, как змея. В храме бога Аши его научили относиться к змеям с уважением. Кариган снова перечитал письмо. — Ладно, к концу недели мои люди выезжают в Лаары. Мы доведем тебя до Уайры, а дальше ты сам. Мне не нужно, чтобы и бегсы видели тебя с моими людьми. И передашь ее величеству, что на этом тот мой долг перед ней полностью оплачен. Он звякнул в серебряный колокольчик и отдал распоряжение. Восточные врата — перевал, схваченный по обе стороны высокими пиками гор. Узкий, как бутылочное горлышко, и всегда затянутый облаками со стороны лиса. А ярские заставы по обе стороны. Стражи и бесконечная вереница караванов, идущие туда и обратно, тянется по дороге гусеницей. Все торопятся успеть до зимы. Потому что зимой зачастую на перевале выпадает снег, и метель заносит дорогу так, что обозы могут ждать по несколько дней, когда ветер сменится на южный, принесет тепло, и снег растает. Катриона торопилась. Выехала она на следующий день, с рассветом. Двое братьев орденом проводили ее до подъема на перевал, но дорога была оживленной и спокойной, и у подножья она их отпустила. А вот перед самой заставой Ары на плече вдруг ожили, начали пульсировать горячей болью, и она обернулась. Стадо тонкоронных овец бестолково толпилось позади, три погонщика в длинных шерстяных плащах и войлочных шляпах угрюмо ожидали, когда им разрешат проехать. А за ними караван с пяти груженных мешками с пшеницей, телег, легкая карета. Псы. Четверо, только подъехали. К Катриону они пока не видели, да и по ее аярскому плащу едва поймешь, чья эта серая спина впереди. Впрочем, с ними она, пожалуй, справится, хоть и с трудом. Но кто знает, может, за ними едут еще двадцать. Так что лучше все же, чтобы они ее не заметили. И она пробралась чуть вперед, стараясь скрыться за завесы облаков, которые летели клочьями, временами набегая на толпу у заставы и укрывая все серой пеленой. А затем гонимые ветром уносились прочь, обнажая мокрые камни, ручьи и зеленые подушки, тут и там виднеющиеся камнеломки. Ары пульсировали все сильнее, а значит, опасность была совсем близко. — Простите, — она кого-то толкнула. — Если миледи торопится, я могу пропустить ее, — услышала голос слева. Мужчина на хорошем коне, одет в черное, высокий лоб, нос с горбинкой, длинные волосы на плечах, улыбнулся, показывая рукой на дорогу впереди. — Вы очень любезны, милорд, благодарю. — К вашим услугам, миледи, едете в таршан Да. — А я в Зафарин. Не думал, что так долго придется стоять здесь. Он махнул рукой в сторону заставы. — Да, если так будет и дальше, придется ночевать на перевале, — ответила Катриона. «Бывали в Торшане раньше?» — спросил незнакомец, принаравливая ход своей лошади к ее. «Нет, а вы?» «И я не бывал, но, говорят, красивый город. Я не представился, простите, Амо Сейтвейра, из Гиделина». «Катриона из Рокна. По каким делам в Зафарин? Торговля?» «Да, шелк. В Зафарине лучший шелк, подумываю, расширить отцово наследие». Они вели разговор вежливости, ничем не обязанных друг другу людей, пока не подъехали к заставе. Дорога сужалась, и псы отстали, а пространство между ними и Катрионой запланили бестолковые овцы, но Ары продолжали пульсировать. «Надо быстрее проехать заставу, а потом гнать коня, да вот отделаться еще от этого торговца». «Амо Сейтвейра». Что-то неуловимо знакомое промелькнуло в его имени или в облике. «Просто не был он похож на торговца, вот совсем никак, скорее уж на пирата». Такому бы командовать быстрые шхуны с двумя десятками головорезов в красных платках, торговать жемчугом, играть в карты. И было что-то смутно знакомое в этом всем, что-то... А я ар, на заставе махнул ей рукой. «Подъезжай!» Она спрыгнула с лошади и отошла с ним в сторону, показала печать ордена, чтобы никто не видел. Да никто и не видел. Очередное облако опустилось сверху и окутало их пеленой, да такой густой, что не разглядеть пальцев вытянутой руки. «Проезжай!» а яяркийнул и тут же отошел она медлить не стала попутчик ей ни к чему нужно уехать быстрее амо сейт вейра. мысль засела в голове катриона обернулась облако поглотило всех и овец и заставу и псов которые были где то там и этого торговца у нее есть немного форы надо успеть торшан уже близко Она ехала быстро, но осторожно, скользкие камни были вовсюду, и когда облако осталось далеко позади, а дорогу разбавила рыжая глина, пустила лошадь рысью. Что же ведет этих псов? Как они смогли ее выследить? А главное, зачем? Неужели она настолько задела самолюбие Гайра и Драда, что они последовали за ней даже сюда, в Аяарские земли? Но это уже вряд ли. Ей нужно оторваться от них и затеряться в Таршане. А еще выяснить, каким образом они берут ее след, иначе эта погоня будет бесконечной и закончится для нее печально. Хотя чем скорее она попадет в горы с отрядом аяаров, тем скорее отстанут псы. Они не знают тайных аярских троп. Амо Сейд Виэйра. Сейт Рикарта Даланс. «Пес, тебя задери!» — воскликнула она внезапно, натягивая поводья так, что конь взвелся на дыбы и едва ее не сбросил. «Прости, дружок». Катриона съехала с дороги и, спрятавшись за густыми зарослями, соскочила с лошади, намотала поводья на ветку, схватила сумку и вытряхнула ее содержимое. Свитки Креда и ашуманская шкатулка упали прямо на траву. Она села рядом и принялась быстро перебирать свитки один за другим. Она вспомнила, где слышала это имя — Рикарта Даланс. Не слышала, видела. Спешно разворачивала тугие трубки и пробегалась глазами по листам портовых книг, скользя пальцами по убористым строчкам имен. «Здесь, где-то здесь она точно видела это имя». И имя нашлось. Рикард Адаланс, мужчина, сословие торговец, прибыл по делу о поставках киноварии с Мальты из-за Шумана. Три года назад. Напротив его имени Кред тщательно вывел галочку. А вспомнила она его потому, что второе имя — Сейд. Она тоже его слышала в тот день в Ордионе, когда пыталась читать память свящей Рикарда. Верно, люди за столом все как в тумане или в хлопе ваты, лиц почти не различить. Ковин ведьм, святой отец против ковина. Играют в карты. И вдруг четко проступает лицо одного из игроков. Высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, презрительная усмешка на губах, волосы стянуты черной лентой, взгляд недобрый, да и вообще он похож на пирата. Сейд, убирай его. Сейд, человек с перевала. Амо Сейт Вейера и тот Сейт, которого она видела на турнире вместе с Рикардом, один и тот же человек. Она заглянула в Дею, не выпуская его образа из мыслей, и Дейя ответила ей. Паук. Значит, вот о чем предупредили Ары, вовсе не обсах, хотя, может, и о них тоже. — Да пропади ты пропадом! — воскликнула она, сворачивая свитки. — Боги милостивы, как же я не поняла сразу, они же заодно! Рикард, подлая собака, он ее обманул, нежился в ванне, а в это время его дружок Сыт влез к ней в окно и хотел ее прикончить. Или, быть может, им нужна была не она сама, а только эти бумаги? Ну, конечно, все складывается. Она забрала бумаги, которые хотел украсть Рикард, и он нашел ее, чтобы все же их украсть, только теперь уже у нее. И он боялся трогать ее сумки, он знал, что бумаги там, но, разумеется, у нее же там защитные руны, и он их видел. И ждал, ждал момента, когда можно будет их вытащить без последствий. Вот почему он следовал за ней, втерся в доверие, поехал в черную пать, подстроил эти ночевки в одной комнате и так расстроился, когда она отказалась ехать в Торшан, да на нем же просто лица не было. Береги себя, Катриона, ты похожа на мою сестру, как же! А она-то дура, уши развесила, забыла принципы ордена, а они-то как раз не врут. — Привязанности делают нас слабыми, и вот, извольте. — Гаденыш, лжец, скотина, я убью тебя, как только ты попадешься мне на глаза снова! — воскликнула она, складывая свитки в сумку. А в охотничьем домике, видимо, поэтому он и не спал, пытался ночью снять руны с ее сумки, но все бумаги были на месте. Выходит, у него не получилось, а ехать в таршан она передумала. И чтобы не вызвать подозрения, он решил послать своего дружка, Сейда, продолжить начатое. И все как обычно, случайный попутчик, обычная помощь, ничего не значащая болтовня. Но как Сейд ее нашел? Может, Рикорд подбросил что-то в ее вещи? Поставил какую-то метку? Катриона перетряхнула все свои вещи, седло, осмотрела лошадь, но не нашла ничего. Идея на этот счет молчала. Что такого в этих бумагах? Зачем они так ему нужны? И что за отметки ставил Кред напротив этих имен? Кто он такой, этот Рикард Адаланс? И на кой понадобился Креду, а значит и Магнусу? Все это пока в голове не укладывалось. Она глянула на солнце. Вечерело. Ей нужно найти хозяйку лавки в Зафарском квартале, к который ее направил Эмунд, Да и съехать с дороги, затеряться, избавиться от своих вещей на всякий случай. И запутать следы. Катриона закрыла глаза и заглянула в Дею. Хотя и не стоит так часто этого делать. Ей нужно беречь силы, впереди еще длинный путь. Но пустить этого Сейда по ложному следу было необходимо. И она поймала на ладонь легкое перо своих воспоминаний. Женщина в длинном плаще скачет на лошади. Подула на них, вплетая в руну странствий и унося в другую сторону, на дорогу в Зафарин, мимо Таршана. Теперь всякий, у кого есть амулет, поисковая нить или еще что-то, Вытащит из Деи именно этот ее новый призрачный путь. Пусть теперь ищет. К тварям в Дею этого Рикарда! Чтоб ты провалился! Только почему ей так больно? Как будто ее предали. И боль эта другая. Не та, которая пытала ее когда-то ведьма Эрион. Не боль от холода, голода, от ударов, от ран, нанесенных Боритой или кинжалом. Будто весь мир тебя предал. Она убьет его и дело с концом. И боли больше не будет. Эмунд дал ей с собой несколько писем, и первое место, которое ей предстояло посетить, лавка какой-то его знакомой в квартале Зафаров. Как сказал Эмунд, надо превратить Катриону в настоящую подданную Зафарина и только потом ехать в Лаары, ведь никто не должен догадаться. Хозяйку лавки звали Хафима Невысокая женщина, стройная и гибкая, и хотя в ее черные волосы тут и там уже вплелись серебристые нити седины, а лицо покрыли первые морщины, Улыбка и осанка у нее были, как у девушки. Она прочитала письмо Эмонта, подсокала языком, окинув Катриону оценивающим взглядом, покачала головой и быстро закрыла лавку. Смекнула, что превращение неожиданной гости в подданную Зафарина может принести за один раз доход больше, чем за пять дней торговли. Хофима кликнула слуг и раздала поручение, быстро тараторив что-то на Зафар, и размахивая руками так, что множество браслетов на ее запястьях позвякивали, как музыкальные инструменты. Велела почистить и накормить лошадь, приготовить комнату наверху рядом со своей спальней и ванну, а еще накрыть ужин. И пока слуги занимались приготовлениями, Хафима вытащила и разложила перед Катрионой свои богатства — наряды зафаринских модниц. — Только вот, милая, в зафарине женщины такое не носят, — указала она пальцем на ремень с баритой Катриона как раз держала ее в руках, раздумывая, как нацепить поверх расписанной рыжими узорами рубашки. — А что носят? — спросила с улыбкой. — Отсюда, до и дара, каждая девушка носит такой вот нож. Хозяйка достала из складок своей рубашки аярский нож-коготь к хангар. Это нож чести, и каждая девушка мажет его ядом серой болотной змеи. — Крова жадно Нет, яд не убивает мужчину, — улыбнулась хозяйка. — Убивает желание, и мужчина долго потом не захочет женских прелестей, поэтому Зафара всегда уважительна к женщинам. Катриона рассмеялась. Эти восточные девушки в самом деле умеют за себя постоять. — А вместо Бориты? — спросила она, откладывая оружие. — Шимшир, если хочешь, потом я отведу тебя к нашему оружейнику. Выберешь что по душе. Хотя, милая, с такими глазами зачем тебе оружие? В Зафарине ты была бы первой красавицей. Тебя охраняли бы лучшие клинки и дрались бы за тебя, и на руках носили. Произнесла хозяйка, улыбаясь и указывая пальцем на зеркало. Катриона взглянула. Да уж, тончайшая рубашка из полупрозрачного шелка, поверх короткий корсаж с вышивкой, еще одна рубашка из плотного шелка с глубоким вырезом, с узорами и разрезами по бокам, и штаны внизу с завязками, короткие сапожки и теплый чепан до колен, и все такое расписное и яркое, ожерелье, браслеты, кольца, и еще плащ из толстой мягкой шерсти. Ей ведь предстоит путешествие по горам. Это шихар. Хозяйка протянула длинную нить с серебряными бусинами. Нужно вплести в волосы. — А это еще зачем? — удивилась Катриона. — И так увешали ее, как священное дерево. — Ни одна уважающая себя зафаринка не выйдет без этого на улицу. Тебе бы больше золотой подошел, но у меня только такой остался. Катриона вздохнула. — Что поделаешь, племянница хозяина ювелирного дома зафарина должна выглядеть именно так. Да еще придется взять с собой этих разных рубашек и штанов целый тюк. Церемониальное платье. По пону для лошади. Оказывается, это довольно хлопотно быть богатой леди. И обошлось это в страшную сумму. Но орден в лице Эммунта жертвовал ее без колебаний. Странно только, что Эммун знал заранее, сколько все это стоит. Видимо, слухи о его многочисленных любовницах не такие уж и слухи. — Еще, милая, ходишь ты, как мужчина. Хофима покачала головой и снова подсокала языком, окидывая ее неодобрительным взглядом с головы до ног. — А как надо ходить? — недоуменно спросила Катриона. — В Зафарине женщины часто носят на головах вещи — кувшин, корзину продуктов с рынка или вязанки дров, поэтому узнать их можно по осанке. Спина прямая и голова неподвижна, и если ты хочешь посмотреть в сторону, голову не наклоняй, смотри. Хозяйка встала, поставила на голову большую плошку с клубками тесьмы, приложила к подбородку тыльную сторону ладони и прошла мимо Катрионы. «Видишь, я смотрю на тебя, а рука не дает моему подбородку опуститься вниз, и клубки не падают». «Это будет стоить некоторых усилий», — усмехнулась Катриона. «Зато мужчины от тебя глаз оторвать не смогут», — подмигнула ей хозяйка. В последнее время мужчины и так не могли оторвать от нее глаз. Вот только все они хотели либо ее убить, либо ограбить, либо и то, и другое. И если бы они ее не замечали, было бы гораздо лучше. Но насчет осанки Хафима, конечно, не соврала. Если посмотреть на хозяйку лавки со спины, никогда не подумаешь, что лицо ее покрыто морщинами. И завтра утром Катриона должна войти к Нейдеру вот так же. Она и вошла. И Нейдер даже не усомнился в том, что она только что приехала из Зафарина. Он долго читал письмо Эммунта, смотрел на Катриону, потом поджал губу и спросил без обиняков. Мы поедем через город Найра Катриона. Спать будем на земле и есть у костра. Ты точно готова к такому... путешествию? — Спасибо за заботу, Джарт Нейдер, — кивнула она в знак почтения, — но я все время в разъездах по делам дяди, так что меня не пугает подобное путешествие. — Хорошо, выезжаем завтра на рассвете, Будетесь к этому времени. Эммунд просил обеспечить тебе безопасность, с тобой будут слуги или псы. — Я бы не хотела никого с собой брать. Эммунд сказал, что ярский отряд — самый безопасный способ пересечь горы, не думала, что мне придется брать с собой кого-то еще. Охрану мы обеспечим. У меня как раз есть на примете один зафар. А вот слуг с собой не берем. Не беспокойтесь об этом. Тогда завтра на рассвете. Я буду вовремя, жертв Нейдер». «Тоже мне нашли няньку! Что за паршивые дела?» — буркнул Нейдер, входя в кухню, где Рикард ел похлебку. риган сказал, тебя не должны видеть с нашим отрядом, чтобы мы прятали тебя всю дорогу и довезли до Уайры» но у ибексов везде глаза и везде стоят драйги. Не в мешке же нам вести тебя. — Почему не выдать меня за тура? — спросил рикорд Ты так же похож на тура, как я на девственницу. Но я тут придумал кое-что. Ты же таскаешь с собой оружие не для красоты. Рикард вопросительно вскинул брови. — Драться умеешь? Сможешь сойти за пса? — Смогу. Тогда нам и не надо тебя прятать. Мы просто выдадим тебя за кое-кого другого. И случай подвернулся удачно. С нами едет ювелир из Зафарина, так что ты сегодня переоденься в Зафара, сойдешь за охранника. И подозрений не вызовет кто-то такой, и приедешь прямиком в Лаара. Выезжаем завтра утром, спроси у поварихи, где в лавки Зафаров, купи себе одежду. Надеюсь, это не сложно? Охранить ювелира легче легкого. Это, пожалуй, проще, чем охранить ведьму с целым шлейфом врагов. Жаль только, что Бориту пришлось поменять на шамшир, хотя не самое плохое оружие. Рикард прихватил с собой еще и аярский кнут, в горах самое то, и когда над Таршаном начало разливаться раннее серое утро, он уже стоял под акациями во внутреннем дворе, одетый как настоящий зафаринский головорез. Аярский отряд был готов, лошади неспешно дожевывали овес из сумок, и все ожидали только Нейдера. Он появился как раз, когда в главном саду защебетали первые райские птицы, возвещая восход солнца. «Все в сборе!» — бросил на ходу, натягивая перчатки. И это был не вопрос, а скорее утверждение. «Ну вот и твой верный пес, Найра, будет охранять тебя в дороге!» Рикард обернулся и почувствовал, как где-то там, в своих небесных чертогах, боги смеются над ним. Рядом с Нейдером стояла ведьма Катриона, одетая, как самая настоящая зафаринская княжна. Нейдер хлопнул Рикарда по плечу и добавил. «Береги ее, как зенец головой за нее отвечаешь!» И, обернувшись к остальным, добавил. «Ну что стоим? Лара не прискачет сюда сам. Поехали!» «О, нет!» — взмолилась благоразумие Рикорда. «О, да!» — воскликнуло что-то другое, что пряталось внутри и не давало ему покоя. И он усмехнулся криво, вцепившись пальцами в луку седла и пытаясь удержать радостную улыбку. Но глаза Катриона были чернее ночи, а ее рука замерла на рукояти шамшира «Вот так сюрприз! Милорд теперь, оказывается, не князь с приисками, а простой зафаринский пес!» — спросила она с вызовом, но тихо, так, чтобы никто не слышал. — А миледи ювелир из Зафарина? — Серьезно? — так же тихо усмехнулся Рикард. — Теперь ты не просто ведьма, а леди, разбирающаяся в камнях? — Позже, без свидетелей, у меня к тебе есть очень серьезный разговор. Похлопала Катриона по рукояти шемшира и вскочила на лошадь. — Жду с нетерпением.